совету Таиты Нефер выставил по берегам Красного моря разведывательные заставы, чтобы они сообщали о любом вторжении на лодках Доу. Однако Таита был уверен, что главное войско Нага вторгнется через большую песчаную пустыню. Наг и Трок шли этой дорогой в свой месопотамский поход. Наг хорошо знал этот путь, а его войско было слишком велико, чтобы перевести его через Красное море на лодках, как это сделал Трок, с меньшим числом отрядов. Благодаря удивительному новшеству Мага, Нефер и его военные советники знали точную численность и состав войска Нага. Один из сотников, занимавший у Нага высокий командный пост, был старым другом Таиты и в долгу перед ним. Он известил Таиту о своей преданности фараону Неферу Сети и намерении дезертировать и присоединиться к войску Нефера. Через другого своего друга, торговца дорогими коврами, который вел караван в Бейершебу, Таита послал сотнику ответ с приказом остаться во главе своего отряда. «Ты ценнее для нас, как источник сведений, чем как просто воин», — говорилось в нем. Торговец коврами привез Таите два необычных дара — корзину живых голубей и свиток папируса, на котором был записан секретный шифр. Когда сотник выпускал голубей, они немедленно летели в аварис, в клетки, где вылупились и приносили с собой привязанное к лапке шелковой нитью зашифрованное сообщение, написанное на крошечном свитке очень тонкого и легкого папируса. Благодаря этим сообщениям Нефер знал точную численность и расположение войск Нага. Он точно знал день, когда Наг вышел из Вавилона, и количество солдат, оставленных им для Асмара. Нефер имел возможность следить за его продвижением на запад через Дамаск, Бейршебу и все прочие города и военные лагеря на его маршруте. Очень скоро стало очевидно, что Таит оценил ситуацию правильно, инак не станет внезапно переплывать Красное море. Он действительно намеревался атаковать из большой песчаной пустыни. Нефер снял заставы с побережья Красного моря и немедленно перевел военный совет и большую часть своего войска в военный лагерь Исмаили, на краю пустыни. Здесь были многоводные пресные колодцы и обширные пастбища для лошадей. Пока они ждали в Исмаили, возвращавшиеся голуби продолжали приносить сообщения. Поэтому Нефер знал не только численность войска Нага, но и имена командиров каждого из его отрядов. Ментака сидела на военном совете в крепости Исмаиле. Ее вклад в работу был неоценим, гиксоско по рождению. Она хорошо знала полководцев Нага, которые когда-то входили в военный совет ее отца. Еще ребенком она слышала, как отец оценивал каждого из них, и у нее была прекрасная память, отточенная игрой в БАО. Она могла рассказать Неферу о сильных и слабых сторонах и особенностях характера каждого из этих людей. Она просмотрела полученные ими списки. Теперь вот этот, сотник Прен, командующий арьергардом Нага. Он мой родственник, один из двоюродных братьев моего отца. Я хорошо знаю его. Он учил меня ездить верхом. Я обычно называла его «дядя Тонко, что означает на моем языке «медведь» так улыбнулась этим воспоминанием. «Мой отец говорил, что Прен предан как пес, осторожен и медлителен, но единожды вонзив зубы в горло врага, не отпустит до самой смерти». К этому времени Мерин почти выздоровел от ран, и к нему вернулась сила. Он попросил Нефера дать ему какое-нибудь полезное дело, и Нефер послал его вперед с отрядом колесниц следить за дальнейшим передвижением Нага, как только тот спустится с возвышенности в пустыню. Разведчики Мерина наблюдали за водными повозками Нага, везущими вперед глиняные кувшины и создающими запасы воды в сухих землях, через которые Нагу предстояло пройти, чтобы достичь границ Египта. Мерин попросил разрешения напасть и рассеять колонны водовозок, но Нефер послал ему приказ не вмешиваться а просто наблюдать и тщательно отмечать места, где размещались водные запасы. Затем Нефер приказал привести последние резервы, которые он держал на реке, и когда те встали лагерем вокруг Исмаили, созвал на совет всех своих военачальников. Даже с колесницами трока, захваченными в Галлале, мы уступаем нагу по их числу почти втрое, сказал он. Все его солдаты закалены в сражениях, Лошади обучены и в прекрасном состоянии. Нельзя позволить ему пересечь границу и достичь реки. Мы должны встретить его и сразиться с ним здесь, в пустыне. Всю ту ночь они сидели на совете. Нейфер объяснил свой план сражения и отдал приказы. В течение пяти дней... Они должны были позволить Нагу продвигаться вперед, не оказывая сопротивления. Затем, когда он заметно углубится в пустыню, им предстояло совершить набег и уничтожить его водные склады как впереди, так и в тылу его колонны. Так он попадет в ловушку среди песков. Я знаю Нага достаточно хорошо и уверен, что он в своем высокомерии и чрезвычайной убежденности в своем боевом искусстве решится на битву. Я уверен, что даже после того, как мы лишим его запасов воды, он не повернет назад, а будет рваться вперед. Его войско достигнет Исмаилии после вынужденного многодневного сухого марша через пустыню. Пусть на поле битвы, которое мы выберем сами, его встретят хорошо отдохнувшие и не страждущие от жажды солдаты и лошади. Это отчасти компенсирует недостаток наших сил. В ходе долгого совета Таита тихо сидел в тени позади походной скамьи Нефера. Казалось, он дремлет, но время от времени маг открывал глаза, а затем, помигав, будто сонная сова, закрывал их снова, и его подбородок опять падал на грудь. «Наш самый большой недостаток — число и состояние наших колесниц», — продолжил Нефер. «Но мы почти сравнялись с нагом в численности лучников, прачников и копийщиков». Я уверен, что как только Нак узнает о нехватке воды, он со всеми своими колесницами бросится вперед, обогнав пеших воинов. Мы стоит и разработали план, как заманить его колесницы в западню, где мы сможем воспользоваться небольшим преимуществом, которое у нас будет. Перед городом и колодцами мы установим ряд низких каменных стен, за которыми смогут укрыться наши лучники и пехота. Этих сооружений будет достаточно, чтобы остановить продвижение колесниц. Кусочком древесного угля Нефер нарисовал план на листе папируса, развернутом на столе перед ним. Хилта, Шабака, Сокка и остальные его советники вытянули шеи, чтобы разглядеть его. «Стены будут построены в форме ловушки для рыбы», — он нарисовал перевернутую воронку с вершиной, направленной в сторону крепости Исмаиля. «Как вы заманите его в воронку?» — спросил Шабака. — Обманным отступлением после атаки наших колесниц вы это часто отрабатывали, — объяснил Нефер. — Наши лучники и пращники будут скрыты за стенами, пока Нак не последует за нами в воронку. Чем глубже они проникнут, тем сильнее его войско будет сжато между стенами. Подъехав близко, они будут прекрасными мишенями для наших пращников и лучников. Даже Шабаков выглядел пораженным. — Вы намереваетесь? Закрыть их в загоне, как коров, как сделали это строком. Они с воодушевлением обсуждали этот план, выдвигая предложение и внося улучшения. В итоге Нефер назначил Шабака ответственным за постройку стен. Таита провел минувшие пять дней, осматривая местность и размечая ее, поэтому работа могла начаться с рассветом. «У нас осталось мало времени», — предупредил Нефер. «Мы знаем, что силы Нага уже собрались на возвышенности Хатмия. Его повозки, доставляющие воду, почти закончили устройство складов. Я ожидаю, что через несколько дней он начнет спуск с возвышенности». Совет, наконец, закончился, и военачальники поспешно разошлись выполнять задачи, которые поставил перед ними Нефер. Наконец, в башне старой крепости Исмаили осталось только три человека. Нефер, Таита и Ментака. Первая нарушила молчание Ментака. «Мы уже говорили о Пренне, моем дяде Тонке», — сказала она. И Нефер кивнул, но взглянул на нее с недоумением. «Если бы я могла встретиться с ним, если бы могла поговорить с ним лицом к лицу уверенно, я убедила бы его выступить против Нага и увести своих солдат в наше войско». — Что ты имеешь в виду? — голос Нефер был резким, выражение лица суровым. — Одетая юношей, с небольшим отрядом хороших солдат и быстрых лошадей я смогу объехать вокруг главного войска Нага и проникнуть в тыл к дяде Тонке. Риск невелик. Нефер побледнел от гнева. Безумие! — сказал он спокойно. — Совершеннейший бред вроде того, что вы продемонстрировали в Галале, когда явились приманкой для трока. Я не желаю больше слышать ни слова об этом. Вы представляете, что сделает с вами Нак, если вы попадете к нему в руки? — Вы представляете, что сделает Нак, если в решающий миг сражения дядя Тонко и его отряды нападут на него с его собственного тыла? — возразила она Неферу. «Мы больше не будем говорить об этом!» Нефер поднялся и ударил кулаками по столу. «Вы с Мерикарой останетесь здесь, в крепости, до окончания кампании. Если вы не дадите мне слова выбросить эту глупость из головы, я прикажу закрыть дверь вашей палаты и поставить к ней охрану!» «Вы не можете обращаться со мной, как с вещью!» Ее голос был хриплым от гнева. «Я даже не ваша жена!» Я не подчиняюсь никаким вашим приказам. Я ваш царь, и требую от вас честного слова, что вы не поставите себя в опасное положение этим своим сумасбродством. Это не сумасбродство, и я не дам вам никакого слова. Таит невозмутимо наблюдал за молодыми людьми. Это был их первый серьезный спор, и Мак знал, что он будет очень ожесточенным из-за глубины их чувств. Друг к другу. Он с интересом ждал, как этот спор разрешится. Вы преднамеренно не повиновались моему приказу в Галале. Я не верю, что сейчас вы не поступите так же. Вы не оставляете мне выбора, мрачно сказал Нефер и крикнул стражнику за дверью, чтобы послали за Зуггой главным евнухом царского Гарема. Я не могу доверять и мире Кари. Он снова повернулся к ментаке. Она полностью под вашим влиянием, и если вы расскажете ей о своих замыслах, то вовлечете ее в это безумное предприятие. Я отсылаю вас обеих в Аварис, на женскую половину дворца. Вы должны оставаться там, на попечении Зугги. Развлекайтесь игрой в Бао до тех пор, пока не произойдет сражение и война не будет выиграна. И Зугга увел Ментаку. В дверях она оглянулась на Нефера, и Таит улыбнулся увидев выражение ее лица. Нефер встретил более упрямого противника, чем оба ложных фараона вместе взяты. В тот вечер Таита пошел навестить Ментаку в новом жилище, служившем когда-то домом начальнику крепости, которая принцесса делила теперь с Мерикарой. Двое больших спокойных явнухов стояли у дверей и еще один у зарешоченного окна. Ментака все еще кипела от гнева. Мерикара была ничуть не меньше разгневана таким обращением брата с ней и с ее дорогой Ментакой, и особенно этим унизительным лишением свободы. «По крайней мере, вы узнали, что не стоит перечить царю, даже если он любит вас», — осторожно сказал Таита. «Я не люблю его», — ответила Ментака со слезами гнева и разочарования в глазах. «Он обходится со мной, как с ребенком, и я его». «Ненавижу!» «Я ненавижу его даже больше», — объявил Америкара, стараясь не уступать. «Если бы только Мерен был здесь!» «Вам не приходило в голову, что поступки Нефера свидетельствуют о его любви и о том, что ему не безразлична ваша безопасность?» — спросил Таита. «Он знает, как страшна будет ваша судьба, если вы попадете в руки Нага Киофана. И Гесеред. Они так накинулись на него, что он поднял обе руки, дабы защититься от их гнева, и вежливо удалился, но их опровержение обвинения все еще продолжали звенеть у него в ушах. На следующее утро Нефер и Таита увидели со стены крепости, как маленький караван сопровождения евнухов и отряда колесниц вышел из Исмаили и направился в аварис. Ментака и Мерикара вместе сидели за шелковыми занавесками Паланкина в центре колонны. Они не показались наружу и не попрощались с Нефером и Таитой. — Лично я предпочел бы ворошить улей короткой палкой, — проговорил Таита. — Возможно, если бы ты выказал чуть больше учтивости, обстановка была бы более спокойной. — Они должны понять, что я фараон, и что мое слово — закон даже для них. — Кроме того, в настоящее время у меня есть другие заботы, помимо женских истерик, — ответил Нефер. — Переживут. Но он оставался на стене и продолжал смотреть вслед покачивающемуся полонкину и каравану, пока тени исчезли в далекой дымке.